«Паша. Примерно в то же самое время я встречался с человеком, которого Полина рекомендовала как ближайшего подчиненного своего отца и товарища по работе. Звали его Иннокентием Карпаченко, и выглядел он под стать своему импозантному имени-отчеству. Моложе, чем Порецкий, а именно лет сорока пяти или семи, красивый, с эффектной проседью в черной шевелюре и голубыми глазами». Отличный костюм, офисные ботинки, дорогой галстук. Легко можно было себе представить, как женщины-коллеги или просто встречные девушки сходят по нему с ума. Мы встретились неподалеку от офиса, где служили Карпащенко и погибший. У громадного державного сталинского здания утюга на Третьяковской. Ни в какое кафе не пошли, присели на лавочку. Погодка хмурилась, но дождя не обещали. Вокруг спешили по своим делам москвичи и гости столицы. Узбеки в желтых жилетах в очередной раз взрезали столичный асфальт и укладывали бордюры и плитку. Временами стукатил отбойный молоток. Первым моим вопросом была смертельная болезнь у Порецкого. «У Игоря?» — выкатил глаза красавец. «Никогда не слышал. Ни разу ничего такого он не говорил». Вроде в самое последнее время это обнаружилось, где-то нынешней зимой. Нет, ни сном, ни духом. А вы с ним в дружеских отношениях состояли, да? Выпивали, наверное, вместе. И разговаривали. О многом, в том числе о женщинах. Случалось. А в последние годы после смерти жены у Игоря Николаевича была постоянная подруга? Не знаю. Не могу судить. Вы знаете, этой темы Порецкий как-то избегал. Может, дело заключалось в том, что я Леночку, жену покойного, знал, и поэтому распространяться о новой даме было бы чем-то вроде предательства ее памяти. А сами как считаете? Была у него какая-то на постоянке? Или кратковременные связи? М -м, по косвенным признакам можно судить, что, скорее всего, все-таки второе. По косвенным признакам? «Это как?» «Ну, бывало, приходил он на работу какой-то удовлетворенный, довольный, разглаженный». «То есть, как после хорошего секса», — подмигнул я. «Типа того». А напрямую про девушек ничего не рассказывал. «Нет, вот только совсем незадолго перед кончиной вдруг высказался». «Незадолго? Когда точно?» «Да прям дня за два, за три. Вот как». И что же он сказал? Вдруг выдал мне. «О, я с такой классной девчулей познакомился. Чуть не впервые в жизни я подобное от него слышал». «Вот тут, пожалуйста, поподробнее. Когда он с ней встретился, при каких обстоятельствах, кто она такая?» «Да ничего он не рассказал. Я же говорю, он замкнутый был, не болтун, на темы секса не распространялся». И все-таки в тот раз высказался. И что конкретно он произнес? В каких выражениях? «Да ничего особенного. Я и не помню, кроме тех слов, про классную девчулю. Мы с ним, кажется, в лифте ехали, а потом то ли кабина остановилась, то ли кто-то вошел. В общем, разговор прервался. И больше не возобновлялся. Нет, вскоре он и погиб. А в какой день недели та беседа случилась?» «Умер он в пятницу, да? Значит, это в среду было или во вторник?» «На той же неделе?» «Да, да. А может, в понедельник или в четверг?» «Может. Но скорее все-таки в среду. А может ли смерть Порецкого быть связана с его работой?» «Это как?» «Говорят, он важный контракт прорабатывал на строительство в Южной Америке. Вы с китайцами там конкурируете. И они где могли быть заинтересованы, чтобы его убрать? Потому что именно Порецкий интересы нашей страны активно отстаивал». «Вообще-то это конфиденциальная информация. Откуда вы ее взяли?» «Дочь мне его сказала». «Что же, вы думаете, что те, кто после Порецкого будет этот проект курировать, меньше России станут печься?» «Я ничего не утверждаю. Я вас спрашиваю». «Глупость. Выбросите это из головы». «А мог Порецкий какую-то важную информацию дома хранить или в своем телефоне, и его убили, чтобы ее похитить?» «Исключено». — Секретные документы мы получаем в первом отделе под роспись. — А кто место Порецкого занял? — Пока именно я его в Рио? К зарплате большая прибавка? — сыграл под дурака я. — Не настолько, насколько обязанностей и дел прибавилось. — Значит, вы, в принципе, выиграли от его смерти? Хо -хо -хо -хо. Ну вы меня насмешили! Нет, я Игоря не убивал и не заказывал. а мог он из-за каких-то служебных проблем с собой покончить? «Никаких особых проблем у него в последнее время не было. Обычная рутина». Я еще выспросил у друга красавца, не выглядел ли в последние дни его погибший приятель подавленным, чрезмерно расстроенным, убитым горем. «Нет, нет и нет», — отвечал тот. «Может, у него случились какие неприятности». Не знаю что, например, начальник накричал, и опять ответ последовал отрицательный. Или с дочками, зятем, внукам что-то неладное, и снова нет. Говорил ли он о будущем? Делился какими-то планами? Что-то предвкушал? Это тоже, к сожалению, нет. Так вот, мы с ним и поговорили, и, признаюсь, имелась в его показаниях важная деталька — потому что оперативная моя чуйка нашептывала мне, что в смерти Порецкого замешана женщина. Эти шесть бутылок французского шампусика, тарелка с сырами, фрукты, чистое белье в спальне и свежеприготовленное блюдо — все говорило в пользу лямура. Правда, полисмены отсмотрели, как говорят, видео с камеры над подъездом, и вроде бы в ту пятницу погибший пришел домой один, и соседи тоже ничего не видели. Ну, на соседей по нынешним временам, когда все в себя самих и собственные гаджеты погружены, я и не рассчитывал. А видео? Полицейские могли ведь и ошибаться, не правда ли? Конечно, против версии об амурном разбое говорит тот факт, что из квартиры погибшего, по словам младшей дочери, ничего не пропало. Ничего, кроме налика и телефона. Но, может, для преступника был таки важен iPhone Или информация в нем? Или Полина Порецкая просто не знала о чем-то очень ценном, что имелось в квартире погибшего отца, и украли как раз именно это ценное? «В итоге, если бы букмекерские конторы принимали на мое расследование ставки, я бы на убийство поставил 4,5 против одного на суицид. А на то, что в деле замешана женщина, не пожалел бы 6 шести-семи против преступника мужчины. Но при том мне казалось, что убийца женского пола вряд ли одиночка». Все у нее вышло настолько складно и продуманно, что вряд ли дело подстать обычной провинциальной клафелинщице. И откуда она узнала про антидепрессанты, коими баловался покойный, и когда и как успела приготовить смесь, попахивала каким-то заговором или сговором. И на то, что в деле кроме женщины-исполнительницы замешан еще какой-то мужчина, я бы тоже поставил, исходя из трех-четырех к одному. Именно о том нашептывало мне мое оперативное чутье, обострившееся по случаю настоящего дела.